Глава шестая Не успела дырёха-рыбёха, прозевала растяпа. Затихал бабулин голос где-то вдалеке. И «Икринка мокрохвостая! Что ж ты, бу? Сне? Де?» Однако мне уже было не до её восклицаний. Из сокровищницы меня выбросило зажатую в кольце плечистых акселератов. Их, видимо, бабуля и именовала «тритонами». Ваш приказ выполнен, владыка Алфей. Прогудели русалы. Пленница доставлена. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Чего это сразу пленница? В абсолютной гулкой тишине моя справедливая ремарка прозвучала до того звонка что сама невольно поюжилась. Пленители мои расступились расплылись в стороны. Почему-то избегая на меня оглядываться. За их мощными торсами вырисовывался круглый зал, огромный в традициях русалочьей архитектуры, в форме грота, Сверкающие переливающиеся немыслимыми попугайскими оттенками. Блистали златым серебром стены, блистали камнями-кристаллами ложи в форме раковин-жемчужниц. Но еще больше блистали русалочьи хвосты, плавники, одежды, Русалок было много, ярких, пёстрых, гипертрофированно прекрасных, но даже они меркли на фоне возвышающегося посреди зала грота трона и того, кто восседал на нём. Внушительная ширина плеч, мощный торс, яркая пышная грива волос и взгляд. Пронзительный, проникающий в душу, в самые глубины глубин. Это, должно быть, и был тот самый владыка Семи морей, аул-фей, в чью сокровищницу и она наведалась под чутким руководством своей пра-пра-пра. Трон с восседающим на нем тритоном плавно опустился, заняв место среди других, куда меньше и изящнее. На них, свесив хвосты, уже сидели русалки, почти все знакомые причем. На безупречных лицах застыло почтение напополам с благоговением. Полные обожания взгляды устремлены на морского владыку. «А, это вы, гостеприимные мои. А где это которая на устрицу похожа? А, вижу-вижу, вот и ты». К свободному трону стула на витой ножке скользнула та самая белокурая злыдня и уселась с таким царственным видом, как будто все это ее не касается. «Подойди к владыке». Шепотом дала совет красноголовая сирена, однако не так-то просто оказалось ему последовать, ввиду того, что меня буквально пригвоздило к месту тяжелым въедливым взглядом. «Оставьте». Властным жестом остановил главный тритон сирен, которые уже намерились под руки вести меня к трону. Легко соскользнув со своего седалища, он рванулся мне навстречу. «Сам» и замер, обжигая дыханием в каких-то паре метров. С напряжением вглядывался в моё лицо. Даже руку к щеке протянул, словно хотел потрогать, но в последний момент передумал. «Здравствуйте», — решила я проявить вежливость. Брови три тона сошлись у переносицы, лицо дёрнулось в болезненной гримассе. «Ты не Фионель», — изрёк он глухо. «Не-а» выкачала я головой. «Будь я ей, я бы знала». «Кто же ты?» Я пожала плечами. «Марина. Марина Бананкина. тфу Баранкина». Вздрогнув, замерла. Вроде как назвала своё имя, только получилась текучая Мариэль, а фамилия вовсе смазалась». Пристальный взгляд владыки завораживал, манил, утягивал в какой-то немыслимый гипнотизирующий водоворот. мариэль повторил он ещё более глухо, — «ты понимаешь, почему ты здесь?» Я покачала головой. Если честно, не вполне. Могу предположить из-за того, что Мурен пораскидала немножко, но, с другой стороны, как покидала, так и спасла. «Что?» «Эм, um, не Мурена, значит. Обгрызки наябедничали, да? На торг обиделись? Ничего не знаю, торг был честный. но разве что не успела пока расплатиться по их векселю». «Ты торговалась с обгрызками?» «Ещё как торговалась. За свою законную добычу, между прочим». «Хватит!» Убедившись, что завладела всеобщим вниманием, моя главная похитительница объявила. «Она помогла дракону» спасла его». «Что?» — воцарилась такая тишина, что аж уши заложила. «Это правда?» «Ну да, не стала я запираться. Но не помоги я ему, он бы утонул, как пить дать. Не бросать же его было. Жалко?» Тритон грохнул появившимся в исполинском ручище посохом. «Уходи» обескураженно пожимаю плечами. «Хорошо, уйду. И не то чтобы я к вам сюда напрашивалась. «Все семь морей. Весь океан отныне закрыт для тебя. Ты изгнана. «Святотатство!» — неслось возмущенная со всех сторон. «Она помогла дракону. «Пусть уходит. Убирается. Она не может быть одной из нас». Вот и спасай после такого красивых голых мужиков. Слава их морским богам, еще за свою приняли. Не поняли, что я как бы на рыбьих правах, попаданка. А то б еще к этому обстоятельству доколебались. Что-то уж больно не воинственные для сказочных русалок. Ну, так я пошла?» Он снова протянул руку. И вновь не донес. На какую-то долю мгновения в наливающихся бурей очах мелькнуло что-то не поддающаяся никакой дефиниции, никакому описанию. Просто что-то такое... гулкое, непонятное. Вся душа от этого какой-то невыразимой грустью наполнилась. Больше, куда больше, чем от последовавшего вслед затем грозного возгласа. «Уходи!» «Убирайся!» Посохом мне указали на воронку в потолке. Молча. И я уже успела проделать пару шагов фу вилков хвостом поднимаясь под престальальным уничижительными взглядами как вдруг раздалось громогласное беда владыка заложник сбежал что принесши на хвосте дурную весть три чуть не плакал беда беда конец перемирью с Кракенами!» мощным рывком меня дерну к потолку даже правильнее сказать вздерну будто на стальном тросе Кто бы мог предположить, что в хлипких щупальцах вынырнувшего из мешочка невидимки осьминожки столько силы? «А теперь не тормози, хозяйка, делаем ласты. Сирены придурочные, прибьют, ну же!» Спасённый рыбка-осьминожка тянул меня наверх, а я... я позорно орала. А как тут не заорать, когда вместо входа-выхода, вот только что ж него, уже сияло отвратительная чёрное, как без напасть. Зубастая вся в чёрных шевелящихся щупальцах с присосками». «Шевели плавниками!» — истошно орал осьминожка. «Это не дракона тебе простили, а за похищение главного сокровища хвост вырвут, плавники обглодают. Пропали, как есть пропали!» С хвостом расставаться не было ни малейшего желания, как, собственно, и с плавниками. Русалки, взмывшие следом за мной и чудесным, нет, все же ужасающим образом трансформировавшиеся в каких-то боевых чешуйчатых монстров с трезубцами в перепончатых лапах, выбора не оставили. Пришлось нырять в пасть. И хоть главное сокровище уверяло визгливо, что это такой портал, уж какой есть, лучше многих, между прочим, а уж скорый, оставлю, пожалуй, свои ощущения от путешествия по зубастому, клыкастому, переполненному хваткими, обдирающими кожу щупальцами этому при себе. Да и нет такого пера, способного описать ощущения вашей покорной слуги, Серечь попаданки, изгнанницы и теперь еще вот и беглянки. Тем более, что стоило порталу за нашими спинами захлопнуться, втянув щупальца, как оказалось, что то были цветочки, ягодки оказались впереди. Вот буквально впереди, в двух шагах. «Это что?» Дрожащим голосом поинтересовалась у осьминожка с наслаждением расправляющего щупальца. «Это?» Приставив щупальце к колбу, с довольным видом уточнила сокровище. «Это щель!» Я только крякнула. «Не в эту ли самую щель господин Черепах меня посылал? Потому что если в эту, то, должно быть, сильно обиделся? Ну уже хозяйка, смелее! Где твой задор? А настрой позитивный? А жажда приключений?» Я, между прочим, обязался наикратчайшим путём тебя к ведьме вывести. И уж вывел, так вывел, согласись. Только не пройдя щель, к ведьме не попасть. Никак. А я бабки твоей обещал. Бабка говорила, тебя не спасать. Сцепив зубы, процедила я. Грех вам маленьких обижать. Ну уже поплыли, что ли? Хе-хе.